Глава 43. С отцом я не разговариваю уже 2 недели. И всё же есть ниточка, которая нас связывает. Это его непоколебимая вера в мой художественный талант, и я не решаюсь её разорвать. Именно поэтому 4 дня назад я не отменила назначенную встречу с Дарьей Сергеевой, куратором центра современного искусства, которую организовал для меня отец. а сразу после пары по социологии поехала к ней на другой конец города. Дарья — приятная девушка, не старше 35-ти, минут 10 задумчиво рассматривала стопку моих работ, а потом без лишних разговоров зачислила меня на курс. Несмотря на то, что расписание очень плотное и занятия проходят три раза в неделю, я этому только рада. Даня целиком и полностью погрузился в реализацию своего проекта и часто отсутствует дома. Так что я с удовольствием посвящаю свободное от учёбы время творческому хобби. Этим вечером Даня тоже задерживается. Звоню ему после вечерней художественной сессии, но в ответ слышу, что он будет занят ещё минимум 3 часа. Сидеть дома в одиночестве мне не хочется, поэтому я заезжаю к родителям, чтобы повидать маму и поиграть с Андрюшей. Малыш встречает меня радостным гулением и беззубой улыбкой. И пока я наслаждаюсь его вниманием, слюнявит Феничко на моей руке. Мама, явно обрадованная моим неожиданным визитом, в это время угощает меня свежим пирогом и чаем, а я беззаботно делюсь с ней последними новостями. Щелчок входной двери заставляет меня напрячься. Смотрю на маму, но на её лице написано лишь недоумение. Она встаёт со стула, но не успевает даже двинуться с места, как в дверном проёме кухни показывается внушительная фигура отца. Я не ждала тебя так рано. Торопливо говорит она, бросаясь ему в объятие и нежно целуя в щёку. Думал, ты в Петербурге. Всё закончилось. Говорит отец устало, поглаживая маму по спине. От нас с Игорем уже ничего не зависит. Своё решение заказчики озвучат в ближайшие 24 часа. На этих словах моё сердце сжимается. Не знаю, что это предчувствие или просто реакция на незапланированное появление отца. Но я ощущаю физическую тесноту в груди, словно мне вдруг перестало хватать воздуха. В этот миг папа встречается со мной взглядом. Мы не виделись сколько? 2 недели? А мне кажется, что 2 года. Привет, пап, говорю я, облизывая внезапно пересохшие губы. Здравствуйте, Мирослава, отвечает он сдержанно, отводя глаза. Он проходит в кухню, механически моет в раковине руки и забирает у меня Андрюшу, больше не обращая на меня никакого внимания. От его холодной вежливости я чувствую себя совершенно выбитой из колеи. Мне пора, говорю глухо, смаргивая внезапно набегающие на глаза слёзы. Останься, Мира, просит мама, но я мотаю головой. Комок в горле мешает мне говорить, а глаза нестерпимо жжёт. Я сползаю со стула, оставляя на тарелке недоеденный кусок пирога и иду в коридор, мечтая поскорее исчезнуть. Когда я уже близка к заветной цели, а мои пальцы хватаются за ручку входной двери, мне в спину летит тихое: "Мира". Я оборачиваюсь, натыкаясь на напряжённый взгляд отца, чувствую, как скачет сердце, словно кто-то внезапно включил сигнал тревоги. «Ты говорила, он не станет тебе лгать», — говорит папа спокойно. «Спроси его, где он был весь вчерашний день». Закрываю за собой дверь и смахиваю со щеки одинокую слезу. Мы с отцом всегда были по-особому близки. Даже когда они с мамой были в разводе, мы с ним оставались настоящей бандой. Поэтому выносить его демонстративную холодность гораздо сложнее, чем я могла себе представить. Ещё эти уколы в сторону Дани. В такси я не могу найти себе место. Пробка в центр тянется вечно, а мне так хочется быстрее добраться домой. Но стоит мне открыть дверь, я понимаю, что моя спешка была необязательной. В ноздри ударяет приторно-сладкий аромат парфюма, а у входа я замечаю дорогую пару ботильонов на шпильках. С затаившимся сердцем прохожу в гостиную, подсознательно уже понимая, кого я там увижу. «Привет. говорит Дани, направляясь ко мне, но я быстро освобождаюсь из его рук. "Здравствуй, Мира", говорит Вера, прямо встречая мой взгляд. Чувствует она себя здесь как дома, это очевидно. Вон с ногами забралась на диван, а в руках бокал с соком или коктейлем, который ей успел смешать гостеприимный хозяин. "Привет", холодно отвечаю я, стараясь ничем не выдать своего смятения. "А я заехала пригласительной на мой день рождения отдать" Говорит девушка с насквозь фальшивой улыбкой. Даня ни одного праздника не пропустил с тех пор, как мне 10 исполнилось. Понятно, отвечаю натянуто. Ну, чувствую себя как дома. Закрываюсь в спальне и прислоняюсь спиной к гладкой поверхности двери. Отчаянно хочется разбить что-нибудь, но я держусь. Закрываю глаза, считаю до 10 и обратно. Вспоминаю нашу с Даней недавнюю ссору из-за моей стычки с Сашей. Здесь то же самое, почти. Но я, в отличие от него, не буду вести себя как обезумевшая от ревности истеричка. Через минуту в комнате появляется Даня. Он подходит ко мне, стремительно сокращая расстояние, и обхватывает тёплыми ладонями лицо. Это ничего не значит, ты же понимаешь, говорит он, подливу всматриваясь в мои глаза. Веришь мне? Она ушла, спрашиваю вместо ответа. Он отрицательно качает головой. Мне нужно уехать, говорит он с сожалением в голосе. Это по работе. Веру по пути завезу домой. Понятно, отвечаю я поджав губы. Мира, прошу тебя, нет, всё в порядке, поезжай. Не заставляй Верочку. Я намеренно копирую выговор его матери: тебя ждать. По мрачному лицу Дани я вижу, что мои слова ему не нравятся. Я чувствую, что он хочет что-то сказать, но молчит. И я молчу тоже, просто из упрямства. Но когда я пытаюсь вырваться из его захвата, не отпускает, а его темнеющие глаза словно бросают мне вызов. Он резко наклоняет голову и целует меня, крепко, собственнически, языком раздвигая губы и обжигая прикосновением нёба. Я скоро вернусь, говорит он и уходит. Скоро не наступает ни через час, ни через два, ни через три. Прождав его до 12, я иду в душ и ложусь в постель. Впервые за 2 месяца я чувствую себя одинокой и растерянной. С внезапной тоской вспоминаю свою комнату в родительском доме. Как бы было здорово этой ночью оказаться там.